Глава 34. Светлое Христово воскресенье в 1918 году приходилось на 22 апреля. Был яркий, солнечный, но холодный день. В новочеркасских церквах служили утренний, а потом обедней Жители из последних средств собирали муку, напекли пасхи, покрасили яйца и шли, чтобы осветить их по православному обычаю. На пути их встречали красногвардейские патрули и отбирали от них со смехом и грубыми шутками разговены. Всю ночь ходили по Новочеркасску воинские команды Красной Гвардии, заглядывали в окна, врывались в дома, выходили как саю и тревожно прислушивались и приглядывались к тому, что делалось в задоньи. Они получили известие, что казаки в пасхальную ночь пойдут на Новочеркасск. Холодом и сыростью тянуло от займища, пахло болотную травою и мокрым песком. С ветром от Багаевский, из-за с Кривянки и Сольгинской, Ольгинской, а по дону из самого старого Черкасска доносило благовест церквей, видны были горящие светом громадные окна, и в темноте ночи чудились тени искрящихся огоньками свечек крестных ходов. «Бог молится, думали красногвардейцы. Нет, побояться, не посмеют напасть. Казаки 10-го и 27-го полков были хмуры. Запрятались по квартирам. Совесть глодала их. К ним посылали из задонья, чтобы перешли казаки к казакам. И не смели. Боялись. Сосала под ложечкой. Злая тоска одолевала. В случае чего, решаль промеж себя, нейтралитет держать. Не верили красногвардейцы казакам. Казаки боялись суровой расправы, стрельбы в спину. Из Ростова в эшелонах пришли подкрепления. Там тоже было неспокойно. Рассказывали, что немцы Таганрог уже заняли и к Ростову подходят. «Он немец-то!» — говорил в темноте, сидя на полу открытого товарного вагона, переполненного людьми, Молодой солдат со свиными желтыми глазами, прикрытыми белыми ресницами и завитыми мочальными волосами. «Он не таё не то что наш. Ему все ничего. Сказал хальт, и кончено. Не ты ему что, не он тебе. Наши и ружья сдают, не стреляют». Патруль, пришедший из Новочеркасска, остановился на пути и слушал. Помират, может, немец-то?» задумчиво проговорил один из патрульных. «Чего ж, под немц можно, лишь бы не царь». «А что царь?» — зевая, сказал патрульный. «Да надоело это все». А потом долго молчали. Красногвардейцы патруля стояли как истуканы и, не моргая, смотрели в переполненный людьми вагон. Оттуда шел теплый, прелый людской запах, слышалось сонное сопение и хрип. Кудлатый парень сидел и болтал ногами. Че не спишь, товарищ, сказал патрульный. А не спит с чего-то. Он немцы-то сказывают в касках. Весь аккуратный, честь отдает. Этого, как у нас, значит, нету. Порядок. Да, куль придет, не похвалит, проговорил, подтягиваясь патрульный. На Украине помещикам земли вернули. Ишь черт! Опять долго молчали. А звонят как страсть. Казаки-то они верующие», — сказал патрульный. «Я тоже когда-то веровал», — сказал сидящий в вагоне парень. «Ну, теперь я превзошел. Все это, значит, и бог, и лириги, и ента, и попы, начальством придумано. Ерунда! Мне учитель один разъяснил. И так это ясно выходит. Человек, значит, превзошел от облизянта. «Да, слыхали мы тоже. А только у меня, значит, такая дума была. Ну, вот он, значит, человек и облизьянт, от которого превзошел он. Ну, а как же? От кельв же облизьянт-то вышел!» Все замолчали, слышнее стал пасхальный перезвон, прохладная ночь томила своими далекими ликующими звуками и будила забытые, заросшие новыми побегами мыслей, Старые воспоминания. Смутно становилось от них. Хотелось забвения, дикого выкрика, хмельного угара, кровавой потехи. — Все химия одна, — сказал один из патрульных. — Он Аком-то, его и не видать. А через его, значит, все и весь мир. — И вагоны из Акома, спросил потлатый. Кубы так. — Да ведь он железный. — А кто его знает? По ученому все одно, акм. Ну, пойти что-ли пошукать, не идут ли кзаки? Мутило душу. Каждая полоска света, выбивавшаяся из щели ставня, каждый шум разговен за стенами дома возмущал тем, что не отвечал настроению. И быть может, никогда не был так силен разлад душевной в Красной Гвардии, как в эту холодную апрельскую пасхальную ночь. С утра стали пить, надо было забыться. Пьяные в атаге красногвардейцев наполняли улицы Новочеркасска и срамною руганью заглушили приветственное «Христос воскресе». Попрятался обыватель, печально тянулся солнечный голубой небесный весенний день. Все сидели по углам и ждали, что-то должно было совершиться, либо смерть, либо освобождение. По улицам и площадям валялись пьяные красногвардейцы. Неслась похабная частушка, раздавались дикие крики, стреляли из винтовок по пролетавшим гусям. На рассвете гулка и резко совсем неожиданно ударила со стороны кривянской станицы казачья пушка. Засвистал, зашелестел снаряд и — пам! — звонко разорвался в розовеющем восходящем солнцем воздухе над самым вокзалом с эшелоном. По грязному займищу за Оксаем показались редкие казачьи цепи. Заспавшиеся с красногвардейцы туго просыпались и плохо соображали, в чем дело. Послали за казаками 10-го полка, чтобы вышли на разведку. Казаки отказались. С окраины Новочеркасска, со стороны Александра Грушевика, от предместия, где были бараки пехотной бригады, с так называемого «хатунка», прибежали растерянные люди. «К движутся конные пешие казаки!» Заметались комиссары. Кто-то приказал двигать эшелоны на север, другой требовал отступления на юг, раздавались споры, и навстречу казакам выходили неорганизованные толпы Красной гвардии, пытавшиеся вести уличный бой. Крепче запирались ставние и двери обывателей, с тревогой прислушивались к артиллерийской, ружейной и пулеметной стрельбе, выглядывали опасливо в щели, Проскакал по иорданскому спуску на буром мерене старик-казак с обнаженной шашкою. Сдалась партия ошалевших красногвардейцев. На минуту затихла стрельба, и вдруг радостными ликующими криками, визгами восторга из горницы в горницу, в коридоре, в кладовке, в самом подвале, где укрылись женщины с детьми, раздались радостные возгласы. «Казаки в Новочеркасске! Не может быть! Договорю же!» «Видал! Сам видел Архипова! Проскакал на буром коню!» «Христос воскрес!» «Идут, идут наши гимназисты!» «Я Пепу Карпова видал! Сереж Янов тоже! Заплавские казаки подходят!» Семилетские партизаны на хатунке!» «Маленький Денисов шел во главе казаков!» И звучно ударил соборный колокол. И завторили малые колокола. И вышел скрывавшийся где-то епископ Аксайский Гермоген и пошел по Платовскому проспекту, высокий, статный, молодцеватый, с красивой седою бородою, развивающейся по плечам, в клобуке с мантией. Казаки подходили к нему под благословение, и слышалось радостное «Христос воскресе! Христос воскресе!» Воскресал, возрождался и дон.